Глава пятая. Невеста водной столицы. «Господин б а л Господин б е л Крики Лили смешивались с шумом потока воды. Её окружало сит рычаёв и речек, комната была заполнена скоплениями кристаллов. Стоя лицом к тому месту, где б е л скрылся под водой, она звала его снова и снова. а б е л л о сама под воду утащил монстр!» – произнесла ошеломлённая х р у х и м а стоявшая за спиной Лили. «Нужно сейчас же его спасти!» «Течение слишком быстрое! Его унесёт за считанные секунды!» Лили сбросила робу г л и а ф а огромный мешок, и осталась в шортах и коротком плаще, сделанном из зондиновой ткани. Она почти успела нырнуть в воду. «Бесполезно, Лилирука!» – прикрикнула Дафна. Сбросив на землю Ливиса, который на неё опирался, девушка схватила Лили и оттащила её обратно. Мгновение спустя, клыки рыбы на л ё т ч и ц ы клацнули в том месте, где стояла девушка-полурослик. «Что ты творишь? Если кто-то из нас прыгнет в этот поток, нас убьют монстры! Забыла, насколько здесь опасна вода?» «Но господин Белл...» и л и растерялась ещё сильнее, чем раньше. Дафна уставилась на Лили, закрыв рот, когда Айша, Вильф и Оука подоспели к ним с тремя эльфами-авантюристами на руках. Синие крабы не дали им броситься Беллу на помощь, но они успешно справились с монстрами и выполнили свою задачу. «Госпожа Айша, господин б е л он... знаю, видела...» Айша передала раненых эльфов покрасневшей Кассандре, а потом бросила взгляд на Микота. Вдобавок к чёрному ворону Ятана девушка владела навыком, позволявшим отслеживать союзников белым воронам Ятана. Микота сокрушённо покачала головой. «Сигнал Белла-сан исчез из комнаты. Значит...» Лили побледнела, осознав, что Белла вместе с особым монстром унёс поток. Вельфы Оука, лишённые дара речи, уставились туда же. Айша вздохнула. «Ладно, ребята, спасать Белла к р а н е л л у мы не будем». «Что?» «Мы не догоним его, даже если бросимся в погоню, поток бежит слишком быстро». «Вдобавок, как далеко мы продвинемся с ранеными эльфами на руках?» «Госпожа Айша, я не согласна!» «Расслабься, малявка. Что с нами будет, если ты, наша голова, сорвёшься?» л и л и собиралась выдать гневную тираду, но длинный тонкий п о л е т щёлкнул её по лбу, она слегка отстранилась, слёзы начали собираться в её глазах. б е л к р о н е л л и сам с этим этажом справится». «Ха! С его характеристиками всё очень странно. Он уже сильнее обычных авантюристов четвёртого уровня, а в скорости и ловкости он потягался бы с лучшими. И я даже представить не могу, какой в нём заложен потенциал». Другими словами, б е л превосходит требования для покорения д в п я т этажа. Айша усмехнулась и продолжила. «Уже сейчас б е л к р о н е л л сильнее меня. Не хотелось бы мне проверить на сколько». «Госпожа Айша...» п у с т его и втянули в подводную битву, его упорство поможет ему выжить. Нам остаётся только надеяться, что он вернётся к нам своими силами. Здесь он точно не умрёт». Услышав уверенный голос а в а н т р и с т к и второго ранга, Лили наконец нашла в себе силу успокоиться. Айша посмотрела на лицо девушки-полурослика, вернувшей своё самообладание и анализировавшей ситуацию после того, как спор завершился. «Если за кого и стоит беспокоиться, так это за нас, разве нет?» Лили простояла молча какое-то время, А потом медленно кивнула. Маленькие ручки девушки Белрослика сжались кулаки. «Госпожа Айша права. А Белли нам думать не стоит». «Лили-сан!» «Что ты сказала, Лил?» «Просто успокойтесь», — ответила она, сделав глубокий вдох и повернувшись к р у к и моей Вельфу. «Сейчас нам нужно поставить в приоритет безопасность группы. Если мы не сможем о себе позаботиться, станем для него обузой». «Лили, что?» «С б а л л о м всё будет хорошо». «Давайте в него верить!» Было ясно, что она вместе с Ренартом беспокоится о парне больше, чем кто-либо другой в этой группе, но своё беспокойство в слова она вкладывать не стала. Вместо этого, отбросив эмоции, она приняла на себя роль командира. «Положение изменилось. Лили считает, что лучше всего будет покинуть этот этаж». Не только Вельф, но и Аиша посмотрели на сделавшую неожиданное предложение Лили с удивлением. «Без господина б е л л а будет непросто отбиваться от атак обычных монстров, защищая при этом раненых». «На плечи госпожи Айши лежит слишком т я ж е л о е бремя». У «Раненых стало пятеро. Если каждого придётся нести одному члену группы, остаётся всего трое авантюристов, готовых сражаться с самого начала боя». Когда она говорила, она бросила взгляд на эльфов-авантюристов и к а с а н д р у занимавшуюся их ранами. «Лили-сан, разве бросать Белла-сан на этом этаже и бежать будет правильно?» спросила Микота. «Мы не побежим на поверхность. Мы отступим к проходу, ведущему на 24-й этаж». «Зачем нам это?» – нахмурился Оука. л и л и ответила спокойным голосом. «Оттуда отличный обзор. Рядом нет воды, и кроме летающих монстров атаковать нас никто не сможет. Путь по холму всего один, а значит защититься будет проще. Особый монстр не сможет напасть на нас неожиданно, поэтому я предлагаю встать лагерем в том месте. Если присматривать за воздушными монстрами и монстрами, спускающимися с 24 этажа, все будет в порядке. Госпожа Айша». «Вы подниметесь в ревиру и позовёте кого-нибудь на помощь. Лили и остальные, в случае необходимости, получим поднятие уровня от госпожи Харухимы и будем обороняться в проходе. Мы будем защищать раненых». Часть про способность Харухимы была сказана тихо, чтобы л и в е у с и другие эльфы её не услышали. «То есть мы будем использовать холм как импровизированную крепость», сказал Вельф. «Доставить столько раненых на 1 8 д й этаж и правда было бы непросто», добавила Дафна. «Если мы встанем лагерем у входа на 25-й этаж, наверное, благодаря естественным условиям мы сможем продержаться, пока не придёт помощь. Если со срединных этажей спустится какая-нибудь группа, мы можем попросить помощи у них». Её и в е л ь ф а объяснение Лили устроила. Девушка-полурослик продолжила. «Вдобавок, когда господин Белл будет к нам возвращаться, он выйдет из той большой пещеры. Это единственный выход из водной столицы. Кажется, так говорила госпожа Эйна. Встав лагерем на холме у прохода, мы его увидим». Закончив с объяснениями, Лили перевела дыхание. Со скептицизмом её воспринял только Оука. «Как я понял, мы собираемся встать лагерем на холме. И что с нами станет, если этот особый монстр на нас н а п а д е т Застать нас врасплох он, конечно, не сможет, но без антианэйры и чёрта лысого мы с ним справимся». Я об этом подумала. Дорога на холм не слишком прочная, бежать оттуда некуда. Когда мы его туда заманим, Микото сможет использовать своё заклинание е к о н т р о л я г р а в и т а ц и и и чтобы отправить его вниз и засыпать обломками». Ледяным тоном заявила Лили. Оука растерялся. Он громко откашлялся. Дафна тоже уставилась на Лили. Даже упоминание о монстре не з а г н а л а Лили в угол. Она была готова дать ему отпор, используя удобное расположение лагеря. «Ещё пару дней назад я учил а её командовать, но теперь видно, что она умнее меня». Дафна, учившая Лили продумывать каждый шаг, была восхищена. Однажды она видела, как ф и н был собран, когда отправлял своих авантюристов на бой с главарём э т а ж е Голиафом, и это воспоминание всплыло в её памяти, когда она остановила взгляд на собранном лице слабой помощницы, стоявшей сейчас перед ней. «Вопрос сейчас в том, продержатся ли Чигуса и остальные раненые так долго?» Продолжила Лили. «И, конечно, если монстр нападёт на нас, пока мы будем идти по пещерам, я не знаю, сможем ли мы отбиться. У вас есть другие предложения?» она посмотрела на шу Лишь в самом конце она проявила признаки неуверенности в своём плане. Закалённая в боях Амазонка ухмыльнулась. «Мне нравится. Будем придерживаться этого плана». Её слова стали сигналом для остальной группы. Вельфы остальные взвалили на себя раненых. Лили снова одела робу Голиафа и огромный рюкзак, и вместе с остальными готовилась к походу через подземелье. «Я знала, что мы можем на вас положиться, Лили-сан. Бал сама об этом говорил», — сказала помогавшая в подготовке Харухима. «Ха? Он сказал, что всегда на вас полагается, когда помогала мне с уборкой дома». Глаза л и л и округлились, когда она это услышала. «В отличие от вас, я никак не могу никому помочь и всегда мешаю». Вздохнула Харухима. «О чём это вы? Ваша сила очень выручает нас в моменты опасности!» Будто пытаясь скрыть смущение, девушка плорослик силой и хлопнула Ренарта по хвосту. «Ау!» – воскликнула д е в у ш к а л е с а «Поторопитесь! Хватит развлекаться!» Крикнула Айша. За секунду до того, как выйти из комнаты вслед за Вельфом, Лили бросила взгляд назад. Может, б е л уже победил особого монстра и пытается сюда вернуться, чтобы с ними встретиться? Нет. Ей придётся избавиться от мыслей, в которые хочется верить. Пока паразитические лозы из Чигуса и остальных не пропали, монстр жив. А ради своих товарищей Лили должна уйти. Господин б е л простите. Пока никто не видел, девушка-полурослик повернулась к потоку, который унес Белла. И прослезилась. Вытерев галки глаз, она решительно вышла из комнаты.